Глава 18. Когда Персис подъехала к воротам Лабурнум Хауса, солнце уже начало садиться. Она подождала, пока охранники пропустят её внутрь, въехала во двор и припарковалась возле фонтана, сделанного в виде бетонного жеребца, который поднялся на дыбы и молотил копытами по воздуху. Её встретила встревоженная Лалита Гупта одетая в бутылочно-зелёное сари. Экономка провела Персис в гостиную, отделанную панелями цвета табака. Там сидел мадан Лал и пил чай, просматривая подборку рекламных проспектов. Увидев Персис, он вытращил глаза от удивления, но быстро пришёл в себя. «Простите, что не отвечал на ваши звонки, инспектор, я был немного занят», сказал он, когда губ вышла из комнаты. Он указал персис на диван напротив и склонился над чайником. «Могу я предложить вам чашечку Дарджиллинга? Ужасно дорогой чай. Подозреваю, какое-то время мы не сможем его себе позволить». Он звякнул ложечкой о фарфоровую чашку и протянул её персис. Неминуемое банкротство не сделало сэра Джеймса менее расточительным. Внешний блеск для него был превыше всего. Затем он указал ложкой на тигриную шкуру, висевшую на стене за спиной Персис. У сэра Джеймса здесь был и горный зал. Он ночами напролёт мог сидеть тут со своими приятелями, кутить и сражаться в покер. А про этого тигра он любил рассказывать, что застрелил его в Бенгалии, когда охотился с тамошним Махараджей. Разумеется, это была ложь. Сэр Джеймс был опытным лжецом, поэтому и добился такого успеха на политическом поприще. Это было первое, что я о нём узнал, инспектор. Персис уловила в голосе Лала новые, едва заметные нотки. На смену собачьей преданности бывшему работодателю пришёл цинизм. Она перешла прямо к атаке. «Почему вы не сказали мне, что Ман Синг служил вместе с вами в армии и что он брат миссис Гупты?» В глазах Лала мелькнула паника, однако он быстро совладал с собой. «Не так уж это и важно». «В этом деле важно всё», — возразила Персис, заставляя себя успокоиться. «А вы намеренно утаили от меня информацию». «Я же сказал». «Не так уж эта информация важна. Он был вашим товарищем, вашим другом, а вы так легко поверили, что он убийца!» Выражение лица Лала стало жёстким. «Да, мы с Мааном сражались вместе, но мы никогда не были близки. После войны мы не общались. А потом он вдруг позвонил мне и сказал, что его сестра ищет в Бомбее работу». «Нам нужна была экономка, и я устроил её на эту должность. Потом сэру Джеймсу понадобился новый водитель, и она предложила Моана. Я сообщил ему об этом, и он охотно согласился. Я не допускал даже мысли, что у него недоброе намерения по отношению к сэру Джеймсу». «Почему же вы мне не сказали, как на самом деле Сингх попал в лабурном хаос?» «Не хотел всё усложнять». К тому же Маан — человек скрытный и очень трепетно относится к своему прошлому. Персис не отрывала от него пристального взгляда. Могла ли она доверять этому человеку? Она была уверена, что он рассказывает ей не всё. Мы нашли тело Вишала Мистри. Чьё тело? Казалось, он искренне растерялся. Того ювелира, с которым сэр Джеймс встречался в своём кабинете в тот вечер. Его убили следующим же утром. «Зачем же вы мне об этом рассказываете?» «А вам это совпадение не кажется невероятным?» Лал пожал плечами. «Я ничего не знаю ни об этом человеке, ни о том, почему Джеймс с ним встречался». Персис решила сменить тактику. «Вы знали, что сэр Джеймс планировал приобрести долю в клубе Гульмахар?» «Вы, должно быть, ошибаетесь». «Нет, не ошибаюсь». Лал скривил рот. «Разве ему это было посредством?» «Это один из многих вопросов, на которые я пытаюсь ответить. Может, он был не таким уж банкротом, как все думают». Некоторое время они смотрели друг на друга, а затем вернулись к своим чашкам, заключая таким образом временное перемирие. Молчание нарушил Лал. «Почему вы продолжаете этим заниматься?» «Я имею в виду, вы уже раскрыли дело. Нация вас поддерживает». Он махнул рукой в сторону газет, лежавших на столике. «Так почему же вас до сих пор это волнует?» Ответ на этот вопрос был слишком сложен, чтобы Персис смогла выразить его словами. «Значит, вы идеалистка», — сделал собственные выводы Лал. «Вы так говорите, как будто пытаетесь меня обидеть». Снова наступила тишина. «Что вы думаете делать дальше?» — спросила Персис. «В смысле, раз никаких денег сэр Джеймс и вправду не оставил, не знаю». — ответил Лал, — однако его интонации не показались, Персис, убедительными. — Вы со мной не до конца откровенны. Лал молча поднёс чашку к губам. Персис вздёрнула подбородок. — Сэр Джеймс был не таков, каким вы его себе представляли. — О мёртвых либо хорошо, либо никак. Сэр Джеймс, как и все мы, был небезупречен. Тем не менее он совершал великие дела. «Верно. Например, спас вас от длительного заключения в тюрьме». Лал нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «То происшествие в Эмбхале. Вы хладнокровно убили трёх человек, и сэр Джеймс каким-то образом спас вас от тюрьмы. Я полагаю, подобным образом вполне реально купить чью-то преданность». Лал казался поражённым. Затем он заговорил, повысив голос на несколько октав. «Вы не имеете права копаться в моём прошлом». «Я имею право применять любые средства, которые считаю нужными для расследования». «Но дело закрыто!» — взорвался Лал. Сжав кулаки, он стал подниматься на ноги. На мгновение Персис охватил страх, словно её сжала в когтях гигантская птица — Она потянулась к револьверу, и Лал то ли заметил это движение, то ли понял, что теряет контроль над собой. А он терпеть не мог терять контроль, поскольку это неизменно приводило к ужасающим последствиям. Те люди в Эмбхале уже успели в этом убедиться. «Вы же так хотели узнать правду», — продолжила Персис. «А я всё ещё не уверена, что именно Маан синг убил сэра Джеймса». Тёмные глаза Лала сузились, превращаясь в узкие чёрные полосочки. «Я подам на вас официальную жалобу вашему начальству», — выдавил он. Экономка обнаружилась в своей комнате в задней части дома. Увидев Персис, она вскочила на ноги. «Почему вы не сказали, что знали Лала и Сингха до того, как устроились сюда работать? И что Сингх — ваш брат?» Гупта захлопала глазами. «Я... я не думала, что это так важно. Что ещё вы мне не рассказали? Я хочу узнать всю правду». «Уверяю вас. Я знаю, что в ту ночь сэр Джеймс уединялся в своём кабинете с какой-то женщиной. Это были вы?» Гупта казалась ошеломлённой. «Конечно нет. Как вы могли такое подумать?» Персис подумала, не спросить ли Гупту о её сыне и не поделиться ли своими подозрениями на этот счёт, но решила подождать, пока Бирла не добудет ей конкретные сведения. «Тогда кто?» — принялась она припирать Гупту к стенке. «Та, оказалось, готова была сбежать. Я всё равно выясню». Молчание. «А газеты знают, что Маан Синг ваш брат?» «Уверяю вас. Узнают. К завтрашнему дню у вашей двери выстроится огромная очередь, и они не остановятся, пока не разберут вашу жизнь по косточкам. Может, тогда вы, наконец, заговорите?» Гупта уставилась на неё полными ужаса глазами, а затем опустила голову. «Если я во всём сознаюсь, обещаете, что никому не расскажете про меня и Имаана?» «Обещаю, что не проболтаюсь». По телу экономки пробежала дрожь. «Я думаю, у сара Джеймса была связь с Элизабет Кэмпбелл». Персис застыла на месте. «Вы не ошиблись?» «Я... я видела их вместе. Прямо в этом доме за несколько дней до его смерти. Я видела, как они обнимались. Всё было очевидно». «Почему же вы раньше не сказали?» «Потому что это не моё дело», — с несчастным видом отозвалась Гупта. «Совсем не моё дело». Персис шла от парадного крыльца к своему джипу, и гравий скрипел у неё под ногами. Откровение Гупты потрясло её. «Зачем красивой молодой шотландке ублажать кого-то вроде Хериота?» Одна мысль об этом вызывала у Персис тошноту. С другой стороны, это объясняло, почему Хэриот начал избегать Роберта Кэмпбелла. И если Кэмпбелл обо всём узнал... Сзади послышались шаги, и, обернувшись, Персис увидела, что к ней спускается мадан Лал. «Инспектор», — сказал он, надменно поджав губы, «мне сказали, что вы о чём-то спрашивали миссис Гупту». «Верно», — подтвердила Персис. «Любопытно, что именно его обеспокоило?» «Я вынужден настаивать, чтобы больше вы ее не тревожили». «Почему? Или вы что-то еще от меня скрываете?» Лал смотрел на нее с безмолвной яростью. «Из-за чего вы поссорились с сэром Джеймсом в вечер его смерти?» «Молчание». «Почему вы позвонили именно в Малабархаус? Вы надеялись, что там к делу не станут относиться слишком серьёзно? Если так, то вы ошиблись». Она развернулась, нырнула в джип и погнала его по скрипящему гравию, наблюдая через зеркало заднего вида, как фигура Лала становится всё меньше и меньше. Вернувшись в Малабархаус, Персис обнаружила, что Лал сдержал своё слово. Она зашла к Сету доложить обо всём, что выяснила про Лала с Синкхом и про Элизабет Кэмпбелл, и сразу же об этом пожалела. Рошан Сет был в ярости, что за всё время их знакомства случалось крайне редко. «Обязательно было дразнить тигра», — кипел он. «Только что звонил Лал». «Ты хоть представляешь, сколько неприятностей он может нам доставить?» «Я делаю всё, что нужно для дела». «Какого дела? Оно закрыто! Я же просил тебя быть поосторожнее». «Лалу нельзя верить». Сет хлопнул рукой по столу, и Персис сразу замолкла. «Ты вправду ничего не понимаешь, Персис. Должности они меня уже лишили». «Ещё одно неверное движение, и меня лишат права носить форму. Что я тогда буду делать?» — сказал он и тяжело вздохнул. «Знаешь, в чём твоя проблема, Персис? Тебе настолько застят глаза амбиции и уверенность в собственной правоте, что ты больше ничего вокруг не замечаешь. Впрочем, в этом есть и моя вина. Я всё время забываю, что ты ещё молода и неопытна, А молодые всегда эгоистичны, даже если сами так не думают. Эти слова задели Персис за живое. Неужели Сет прав? Неужели она действительно настолько слепа, что не понимает, сколько вреда может причинить окружающим? Думаю, тебе нужно немного развеяться. Вы меня выгоняете? Нет, устало отозвался Сет. «Просто спасаю ситуацию, вероятно, с твоей карьерой в придачу. Может, ты пока и застряла в Малабархаусе вместе со всеми нами, но запомни мои слова, Персис. Ты рождена для лучшей участи. Если, конечно, сможешь продержаться достаточно долго. Небольшое нарушение субординации начальство тебе может простить» но ни за что не потерпит, если ты поставишь его в неловкое положение. Персис направилась к своему столу, и слова Сета продолжали звучать у неё в ушах. Забрав из своего ящика документы о разделе, она поднялась в вестибюль. Гнев прошёл, уступив место унынию. «Неужели так всегда и будет?» «Неужели ей придётся постоянно бороться, доказывая свою состоятельность в мире, где властвуют люди, чьи мысли она не в силах постичь? Разве из всех институтов Новой Республики полиция не должна больше других ценить правду? Как может нация чего-то добиться, если не желает взглянуть на себя в зеркало?» Её размышление прервал Прадиб Бирла. Его рубашка была вся в пятнах пота, да и сам он выглядел измученным. В здание ввалились трое руководителей корпорации, и Бирла отвёл Персис в сторону. «Я съездил в Панвелл», — сказал он. «Это примерно в часе езды от города. Там всего одна школа-пансион. Католическая школа сердца Марии. Репутация звёздная, плата за обучение высокая». «У Гупты там действительно учится сын. Его зовут Провин, очаровательный мальчишка». «Дайте угадаю, он наполовину англичанин?» «Боюсь, что нет», — покачал головой Бирла. «Он такой же индиец, как ты или я». На мгновение Персис опешила. Она уже почти убедила себя, что ребёнок у Гупты от Хериота. «Вы говорили с ним?» «Да, хотя я не то чтобы много узнал из этого разговора. Мальчишка показался мне глуповатым. Но есть и хорошая новость. Я попросил показать его документы. Ты говорила, что сэр Джеймс оплачивал его обучение. Да, мне так сказала его мать. Что ж, я поговорил с регистратором. Угадай, кто подписывал все чеки». Персис дала ему выдержать паузу. «Твой приятель, мадан Лал!» Это открытие ошеломило Персис. От регистратора я узнал, что Лал приезжал вместе с Гуптой устраивать мальчика в школу и сейчас регулярно привозит её повидаться с сыном. Регистратор даже поначалу принял их за мужа и жену, пока Лал его не разуверил. «Неужели она неправильно всё поняла про отношения между Лалом и Гуптой?» которая, к тому же, оказалась сестрой человека, сознавшегося в убийстве Хэриота. Вы сказали, что в сердце Марии много берут за обучение. Насколько много?» Бирла назвал ей совершенно непомерную цифру. «Человек вроде сэра Джеймса наверняка не согласился бы так тратиться ради своей экономки. Может, за всё платил сам Лал? Впрочем, вряд ли». Сколько бы он не получал за свои труды, такая сумма явно была ему не по карману. «Мне нужно ещё кое-что», — сказала она. «Позвоните адвокатам Хэриота. Узнайте, кто был его бухгалтером. Я хочу с ним побеседовать».